Руна 43. Вяй немяйнен ладит новое кантеле. Цвела и благоденствовала земля калевалы. Ибо даже обломки сам попринесли ей изобилие и счастье. Но не давала вяй покоя мысль об утраченном кантеле. Горевал в душе песнопевец что унесли его у утеху волны, и теперь достался многострунный короб на забаву Ахто и Девам Веламо. Решил мудрый Вянемёнин достать Кантели из глубин моря, и, зная, что не вернет его своей уволей Ахто, попросил Ильмаринина выковать ему железные грабли с медной рукояткой, чтобы смог он прочесать морское дно и выковал кузнец песнопевцу грабли в каждом зубе у них по сто сажен а рукоять длиино в версту взял вянемённин эти грабли и спустив с катков лодку отправился бороздить морские течения и сгребать волны смел он подводные травы Прочесал тростник, подцепил граблями рифы, но нет нигде его короба и щучьей кости. Навсегда пропало его утеха в глубинах меж камней, где живут красномясые семги. Вернувшись на пристань, пошел Вяйнемейнин с поникшей головой к дому, думая печально, что никогда уже не услышать ему звуков щучьего кантеля и не найти утешения в певучих струнах. Не успел вещий старец миновать опушку рощи, как услышал неподалеку плач березы. Подошел Вяйнемейнин к белоствольному дереву и спросил, что плачешь ты, краса береза, отчего, зеленая, горюешь? Может, кто-то и скажет, будто весело мне жить и шелестеть листвою, — ответила береза. Да только скорби и печали в моей жизни куда больше. Весной приходят ко мне дети и вонзают в ствол острые ножи, чтобы испить сладкий сок из моего сердца. Летом срезает пастух мой белый пояс и плетет кузовки для ягод. Девицы ломают мои ветви и вяжут веники. А уж если придет молодец с топором запасти поленьев, Так и вовсе распростишься с жизнью. Вот и вся радость, какую вижу я от лета, А зимой и того хуже. Уносит ветер мой зеленый наряд, Студит иней мои ветки, И стою я голая на лютом морозе, Дрожу да горько стенаю. не печалься. «Моя березка», — сказал Вяйнеменин, — «не горюй, зеленый дружок. Еще узнаешь ты счастье в своей новой жизни, еще заплачешь от радости и запоешь от веселья». И вырезал мудрый старец из той березы короб для нового кантеля. Целый день строгал его. И получился короб на славу, прочный и весь в затейливых прожилках. Стал думать Вянеменин, где раздобыть ему теперь хорошие колки для канталя И тут поднялся на его пути дуб с раскидистыми ветвями. На ветвях у дуба висели желуди, каждый желудь, Покрывала шапочка, а на каждой шапочке сидела по кукушке. Куковали звонко те кукушки, и слышались в их песне пять тонов. Вместе с песней текло из клювиков кукушек на землю золото и серебро. Из того металла и сделал Вянемёнин колки для нового кантеля. Вслед за этим задумался песнопевец о звучных струнах, чтобы смогло, наконец, Кантеле обрести дивный голос. Отправился Вянемёнин искать струны и вскоре увидел на полянке девицу, которая пела сама себе песню, чтобы скорее минул вечер, и пришел к ней ее желанный. Подойдя поспешно к девице, Попросил старец у нее нежных волос, дабы ими озвучить мой березовый короб. Дала девице ему шелковистых прядей и сплел из них Вяйнемейнен пять певучих струн. Настроил их на пять тонов и тогда, наконец, забил родник вечной отрады. На крыльце своего дома Сел вещий песнопевец на ступеньку, положил Кантеле на колени и пробежал весело пальцами по струнам. Зазвенел березовый короб, закуковали кукушки, запел в струнах нежный девичий голос. Громче заиграл старец и возлековали струны Кантеле, вздрогнули горы, загрохотали скалы. Треснули морские рифы, заходила волнами гладь моря, В лесу пустились в пляс сосны и заскакали на полянах пни. Как река текли дивные звуки, И побросал свою работу весь народ Калевалы Ради того, чтобы прийти к дому Вянемёнина И насладиться его игрой. Сколько ни было там мужей, все сняли шапки. Сколько ни было жен, все рукой подперли щеки. Сколько ни было девиц, все прослезились, внимая чудным звуком кантеля. И сказали люди, словно были у них на всех одни уста, никогда досели не слыхали мы столь прекрасной игры. Далеко окрест разнесся дивный звон струн. И никого не осталось в светлой калевале, кто не пришел бы послушать ликование кантеля. Все, как есть лесные звери, подобрав когти, окружили вещего старца, на ветках у дома расселись птицы, поближе к берегам подплыли рыбы и вылезли, извиваясь из земли черви, чтобы насладиться искусством Вяйнемёйнина и вечной отрадой Многострунного короба. День и другой, без отдыха, Играл рунопевец, и такова была Сила чудных звуков, что если в доме Старца звучало кантали, то ходуном Ходил сосновый пол, подпевали кровля, Потолок и двери, плясала каменная печь восторгались окна и радовались притолки. А если шел он лесом, то кланялись ему ели и сосны, роняя к его ногам с веток шишки, веселились кусты, пригибались сучья и с любовью смотрели на него цветы и травы.